Глава четырнадцатая Сердце ухнуло к ногам, стоило встретиться взглядом с потемневшими глазами Тирана. По телу пробежала волна дрожи, в горле появился тугой ком, не позволявший сделать полноценный вдох. Эй, Моррисон», — процедил сквозь зубы явно озлобленный мужчина. «Да-да». Широко улыбнулась я, еле скрывая зародившуюся тревогу. Мои слова его еще больше разозлили. Сложилось впечатление, что он с трудом сдерживался, чтобы не подлететь ко мне и не придушить собственными руками, не обращая внимания ни на какую мольбу о пощаде. Все в нем говорило, что именно это Тиран и собирался сделать. «Не стоит». Неосознанно шагнула я назад, почти упираясь спиной о книжную полку. «О чем вы?» Демонстративно выгнул он левую бровь и потянулся рукой к карману, явно намереваясь вызвать мяма. «Что без своей...» Чуть было не назвала я все своими именами. Э, «Своей магии уже не можете. Все делаете только с помощью камешков». И только когда я произнесла это, пришло осознание. Насколько глупо повела себя, бросив ему вызов. Чего мне стоило просто сказать, что я пришла с миром для разговора? От собственной несообразительности захотелось волком взвыть. Однако и мужчина в который раз поступил вразрез с моими ожиданиями. Он все равно достал и не повелся на провокацию и призвал невидимого двойника, который в тот же миг еле ощутимо положил руки на мои плечи, приковав меня к месту. Палач начал стремительно ко мне приближаться, сжимая при этом челюсти. Сердце учащенно забилось от неожиданно появившейся паники. Его испепеляющий взгляд не предвещал ничего хорошего. В считанные секунды надо было что-то предпринять, и я не придумала ничего лучшее, чем упасть в обморок. Тирану оставалось пару шагов, как мои глаза демонстративно закатились, а тело настолько расслабилось, что быстро полетело на пол. Я совсем не кстати подумала, что сейчас ударюсь обо что-нибудь головой и даже приготовилась к боли. Однако не прошло и секунды, как палач подхватил меня на руки, сам, не используя мяма, и прижал к себе. Былой страх испарился в мгновение ока. «Оказывается, очень приятно». когда сильный мужчина ловит в последний момент и не дает случиться ничему плохому. «Актриса из вас никудышная!» Резкий голос Тирана развеял все очарование момента. «Наверное, он подумал, что я вот так быстро сдамся и открою глаза. Выдам себя и подтвержу его догадку. Вряд ли палачу часто приходилось ловить падающих в обморок девиц». поэтому об их состоянии в такие минуты он мог лишь догадываться. Мужчина сбросил мои ноги со своей руки, явно намереваясь поставить меня ровно. Однако тело по-прежнему оставалось полностью расслабленным, текло вниз, подобно жидкому мёду. Тирен процедил что-то невнятное сквозь зубы и снова подхватил. Моя голова, больше не придерживаемая локтем палача, запрокинулась назад, а по ноге пробежал холодок, словно платье как нельзя кстати открыло на нее обзор. Мужчина вот-вот должен был развернуться на пятках и опустить меня на ближайшее кресло, но он почему-то медлил. А затем раздался тяжелый вздох, и его пальцы впились в мою кожу. «Вас выдает улыбка», — еле слышно прошептал Тиран. Я уже собиралась что-нибудь ответить, открыть глаза, и даже захотела обнять его за шею, как отчетливо услышала стук каблучков. «Папа!» – детский голосок заставил нас обоих напрячься. Прошла всего доля секунды, за которую я успела поймать на себе красноречивый взгляд мужчины и уже оказаться на ногах, сразу же поправив подол платья. «Ступай к себе в комнату!» Повернулся Тиран к девочке в полоборота, подталкивая меня при этом к себе за спину, явно намереваясь спрятать. Она коротко кивнула, взялась за ручку двери, чтобы закрыть ее за собой, но потом взглянула на меня и застыла. Ее большие карие глаза незначительно увеличились в размере, а тонкие губы чуть приоткрылись от удивления. «Если бы не было слегка круглых счетчик, то я назвала бы ее точной копией отца». Даже ее брови выгибались так же медленно, как у него. «Смотрит, как Малтин!» Медленно перевела она взгляд с меня, так и не скрывшейся за спиной мага, на Тирана. По его заходившим желвакам стало понятно, что ему не понравилось услышанное. Он пару минут пристально смотрел на свою дочь, На что та лишь хлопала глазками. Сложилось ощущение, будто они о чем-то безмолвно разговаривали. Вот только я ничего не слышала. Вскоре мужчина тяжело вздохнул и пошел к небольшому диванчику. Опустился на него и напряженно сжал подлокотник. «Добрый день!» Твердой походкой направилась в мою сторону девочка и сразу же вытянула руку. «Меня зовут Алания!» «Я очень рада с вами познакомиться». Настояло мне сделать шаг, как она нахмурилась, плечи ее слегка поникли. «Не так». Жалобно посмотрела маленькая принцесса на отца, на что тот отрицательно покачал головой. «Мне с трудом верилось, что этой малышке четыре-пять от роду. Разве может ребенок вот так поправить платье, резко выпрямиться и приветливо улыбнуться?» «Добрый день, меня зовут Алания!» Четче и намного медленнее заговорила она. Ее рука потянулась ко мне, но сразу же опустилась, чтобы взяться за мягкую ткань юбки. А сама девочка присела в настоящем реверансе. Я не знала, что сказать и как себя вести. Хотелось предупредить, что подобным образом здороваются только со знатными особами. что ножку надо ставить слегка иначе. Но больше всего меня тянуло попросту открыть рот от изумления. Я озадаченно перевела взгляд с необычного ребенка на Тирна, на лице которого невозможно было различить ни единой эмоции. Но где-то там, в глубине слегка посветлевших глаз, замечалось неподдельное волнение. «А вы не умеете правильно здороваться?» Девочка два раза похлопала глазками, окончательно выбивая у меня почву из-под ног. От чего же?» Быстро взяла я себя в руки и присела в реверансе, придерживая вырез платья, чтобы тот случайно не разъехался. «Эйви Моррисон, рада с вами познакомиться!» «Опять неправильно!» Огорченно взглянула она на отца. На что тот тепло улыбнулся и едва различимым жестом руки подозвал девочку к себе, чтобы прошептать что-то на ухо. Вскоре она повернулась ко мне, сияя от радости. «Добро пожаловать в наш дом! Присаживайтесь!» Легким взмахом руки указала Алания на кресло возле рабочего стола. Но сразу же посмотрела на Тирана и зашептала. «Папа, а можно предложить чаю?» Увы, Эйви Моррисон уже собиралась уходить. «С удовольствием приняла бы приглашение на чашечку чаю!» Широко улыбнулась я девочке, стараясь не обращать внимания на испепеляющий мужской взгляд. Алания захлопала в ладоши и в немом вопросе устремила взор на отца. Тирен сразу же поменялся в лице. Едва заметно кивнул, а в следующую секунду посмотрел на меня. «Безмолвно обещая что-то до жути ужасное и неприятное». По телу пробежали холодные мурашки. Я специально отвернулась и села в указанное ранее место, лишь бы отвлечься и не думать, что меня ждало впереди. Девочка же твердой походкой подошла к двери, позвонила в колокольчик, а потом направилась к креслу, расположенному недалеко от моего. Ей с трудом удалось забраться на него, но от помощи она категорически отказалась. И не успела маленькая принцесса выпрямиться в нем, как в комнату вошел высокий молодой мужчина, сперва показавшийся мне щуплым и несуразным. Однако стоило взглянуть на руки и шею, как стало ясно, что он довольно мускулист и при необходимости покажет силу. «Мартин, попроси подать нам чаю!» С важным видом растянула последнее слово девочка. «Что-нибудь еще?» Вопросительно выгнул он брови, на что получил отрицательный ответ. Но стоило ему закрыть дверь, как Аланья ахнула и соскочила с кресла. «Малтин, Малтин!» Выглянула она в коридор. «И печеньку с вишенкой!» Я с трудом сдержала улыбку и кинула косой взгляд на Тирана, которому тоже понравилась выходка маленькой принцессы. Однако все его добродушие тепло сдуло мощнейшим порывом ветра, как только он посмотрел на меня. Желваки сразу же заходили ходуном, глаза потемнели. Я физически ощутила холодные руки у себя на шее, которые медленно начали сжиматься. Однако в следующий миг все исчезло, а внимание палача снова приковалось к дочери, забравшейся на свое кресло. Повисла тишина. Алания встревоженно смотрела на меня, а затем переводила взгляд на Тирона, словно не знала, что дальше делать. Она нахмурилась и пару раз провела пальчиком по краешку рядом стоящего столика, проверяя, гладкий ли. «А вы надолго к нам в гости?» Алания Эйви Моррисон только попьет с нами чай и сразу же отправится в дорогу. «И больше не будет смотреть, как Малтин!» От чего то расстроилась она. «Нет, больше не будет», — спокойно ответил мужчина, но мне почему-то послышалась в этих словах угроза. Обещание чего-то нехорошего. И снова тишина. Она давила и напрягала, действовала на нервы. «У тебя красивое платье», — добродушно улыбнулась я девочке, и та засияла. «Оно еще полхает!» Соскочила Алания с кресла и закружилась на месте, расставив руки в стороны. «Видите?» На секунду остановилась она, а потом снова начала, показывая, как красиво плывет подол по воздуху. Едва малышка прекратила, она покачнулась от головокружения. Но я вовремя придержала ее, не позволив упасть. Как раз в этот момент в дверь постучали и появилась служанка с подносом в руках. Тирен подскочил с диванчика и забрал его, безмолвно выпроваживая женщину, которая так и не посмотрела в нашу сторону. «Чай!» – захлопала в ладони Алания, внимательно следя за каждым движением отца. Тот подошел к нам, опустил поднос на столик и уже собирался вернуться на прежнее место, как его позвал Мартин, оповестив о приходе какой-то важной персоны. Всего на одну секунду появилась растерянность на лице палача. Но затем он устремил на меня пристальный взгляд и медленно проговорил, поворачиваясь к дочери. «Алания, ты ведь хозяйка в доме. Сможешь должным образом развлечь нашу гостью?» «Да!» – интенсивно закивала девочка. Тиран улыбнулся ей, затем посмотрел на остановившегося в дверях слугу и подал ему какой-то знак, тут же скрывшись в коридоре. «Мартин не вышел за хозяином дома». Остался в комнате, сцепив руки в замок, напоминая тем самым охранника в тюрьме. Не успела я проанализировать ситуацию, как меня отвлекла маленькая принцесса, вплотную подошедшая к столу и потянувшаяся к чайничку. «Подожди, он ведь горячий!» Прикоснулась я к ее нежным ручкам, не позволяя обжечься. Но та улыбнулась мне, подобно взрослой тире, которая сейчас собралась чему-то меня научить. Я уже наливала чай много лаз. Посидите в кресле, я все сделаю сама. Мне показалось странным, что кружки принесли пустыми. Ведь могли подать уже готовый напиток. Зато Алании нравилось проделывать все манипуляции. Наливать, добавлять сахара, размешивать маленькой ложечкой. Каждое ее движение было аккуратным. Будто принцесса неустанно контролировала себя, боясь что-то забыть и что-либо перепутать. «Держите!» Девочка поставила возле меня кружку, а сама снова забралась в то же кресло и потянулась за своей. «Спасибо, это так любезно с вашей стороны!» Глаза Алании увеличились у несколько раз от восторга, а затем она расплылась в улыбке, словно этих слов ждала годами, будто никогда ничего подобного не слышала, и обычная благодарность была выше любой похвалы. «Ты любишь вишню!» Взглянула я на лакомство на подносе. «И папа тоже!» «У нас в саду много деревьев с вишнями. Мне раз... Эм, позволяют иногда их... Э, собирать!» Перебила я девочку, которая при каждой неудобной для нее букве напрягалась и сосредотачивалась. «А как ты их собираешь?» «Папа поднимает меня, а я хватаю самую красивую. Замотала она ножками и широко улыбнулась, напоминая маленькую пакостницу. «И сразу в рот!» «Нет, они ведь грязные, Поморщилась Аланья. Двери резко распахнулась, в комнату быстрым шагом вошел Тиран, успевший переодеться в черные кожаные штаны, такого же цвета камзол и темно-серую рубашку. Его желваки ходили ходуном пуще прежнего, глаза же чуть ли не метали молнии. Я даже успела испугаться. Словно сделала что-то не так. Узнала маленькую тайну, которая не должна была достигнуть моих ушей. «Уходишь!» Вмиг расстроилась девочка. «Да, Ланья, дела. Выйди, пожалуйста, на пару минут. Мне надо поговорить с Эви Моррисон наедине». Подошел он к девочке и погладил по плечу. Малышка кивнула и сразу же направилась к двери, где протянула руку Мартину. который и вывел ее из комнаты. Мне же стало не по себе. Сердце забарабанило ребра от страха, а мягкая ткань платья оказалась во вспотевших ладонях. Тирен дождался, пока утихнут звуки в коридоре, и сразу же метнулся ко мне, нависая и опираясь на подлокотники. Его черные глаза навивали ужас и заставляли чуть ли не дрожать от пронзающего тела холода. Злость мужчины ощущалась физически. И казалось, будто именно я тому виной. Из-за меня настолько испортилось его настроение. «Эй, Моррисон, хоть мне и хочется сию же минуту выставить вас на улицу!» «Я не могу», – процедил он сквозь зубы. «Перед тем, как я это сделаю, вы расскажете, зачем проникли в мой дом, в мельчайших деталях описав странность своих поступков». Я сглотнула и судорожно вздохнула, пытаясь побороть навалившееся волнение перед этим человеком. Мне ведь нечего бояться. С трудом, но у меня получилось улыбнуться, продолжая ощущать тот же страх, плавно переходящий во что-то другое. «Учтите, что до моего возвращения убежать не выйдет, а если...» «У вас прелестная дочь». Заставила я его на секунду замолчать и прищуриться. Хоть волос упадет с ее головы и... Что мной двигало в тот момент? Почему мне неистово захотелось поцеловать Тирана, а этому порыву не удалось воспротивиться? Наверное, всему виной слишком сильные эмоции. Страх, с которым обычно удавалось бороться. Волнение и неожиданные открытия. Как правило, я не шла на поводу у своих желаний. Однако теперь не удержалась. Впилась в губы мужчины и застыла, боясь отстраниться и одновременно продолжить. Внутри все замерло. Даже вздох приравнивался к преступлению, которое прервало бы странный поцелуй. Я не прикасалась к Тирану, но знала, что каждый его мускул сейчас был напряжен. Это состояние предавалось и мне. В голове уже начали возникать вопросы к самой себе и упреки. Я коротко выдохнула, провела губами по его губам, надавливая и мечтая, чтобы он ответил. А затем откинулась на спинку кресла со словами «Не упадет». Палач пристально смотрел на меня, словно пытался понять недавний поступок, который даже для меня самой оказался неожиданностью. Он слегка прищурился, пробежался взглядом по моему лицу, а затем покачал головой и оттолкнулся от подлокотников, выпрямившись и твердым шагом направившись к двери. Я предупредил. В его голосе уже не слышалось прежнего холода и стали, а я услышала. Ответила ему широкой улыбкой на лице и расслабилась, будто мы сейчас пришли к какому-то согласию. Стоило Тирану открыть дверь, как в комнате появилась Алания, которую он подхватил на руки. Мужчина что-то прошептал девочке на ухо, на что то пару раз кивнула. А затем поцеловал в щеку, поставил на пол и подтолкнул в мою сторону. «Мартин, ты знаешь, что делать!» Сухо проговорил палач и снова окинул меня задумчивым взглядом. «Он ушел, но что-то оставил после себя». И то была не маленькая принцесса, которая с серьезным видом рассказывала о погоде и медленно отпевала чай из кружки. И не Мартин, стоявший статуей у самой двери. И даже не комната черная, напоминающая его одеяние, правда, уже воспринимающаяся слегка иначе. Губы раз за разом растягивались в задумчивой улыбке. Мысли возвращали меня к недавним событиям, связанным с Тираном. То было тепло, поселившееся в груди, неустанно согревавшее тело, мягкое, тягучее, приятное, магические силы. Что мне с этим делать?